глобальный про счёт Германии. Германия не просто самая мощная страна Европы. Это не просто третья по экономической мощи страна мира. Это не просто локомотив европейского континента. ВВП, который в 2005 году превышал 2,6 триллиона долларов. Это сердце вина Европы. Ее стержень. Убери его. И Европа рассыпется, как карточный домик на разноцветье различных территорий, разъедаемых человеческими пороками и разлагаемых либеральными отбросами из среды врагов и предателей своих народов. Я не берусь исследовать историю Германии, с которой читатель всегда может ознакомиться. У нас задача другого характера. Нам Нужно коснуться ряда важнейших аспектов истории этой великой страны и великой нации в преломлении её отношений с Россией. Возможно, мало знакомых в целом ряду читателей, которым не безразлична судьба и России, и русского народа. Слишком тесны узы исторических взаимоотношений наших двух стран и трагичных, и успешных, чтобы обойти их молчанием. Нет другого такого народа в Европе, который бы за последние 3 века оказал на историческое развитие России большее влияние, чем немцы. Более половины представителей царствующей династии Романовых в России имели немецкие корни, а многие представители немецкой и в первую очередь русской элиты, представителей научно-инженерных и военных кругов достойно служили России и внесли свою большую лепту в культурное и промышленно-экономическое развитие нашей страны. Из исторических событий второй половины 19 века читатель наверняка знает, как сионно-масонские элиты Франции и Англии разрушили наметившийся союз Германии и России. 20 век А мрачился двумя страшными маровыми войнами, развязанными международной еврейской олигархией и при славутым комитетом 300, стремившихся перемолоть как русский, так и немецкий народы, самых мощных противников своих планов покорения человечества. Все на большевистские революции в Германии по братству России, организованные международным еврейством, были задавлены немцами решительно и со всей жестокостью. Уничтожить германскую элиту в 1920-х годах, как они это сделали в России, не удалось. И хотя после Первой мировой войны Еврейской олигархии удалось аннексировать промышленно богатые западные земли Германии, разграбить богатство страны и захватить ее собственность, власть и экономику в свои руки, поставить Германию на колени и сломить германский дух, как в России после гражданской войны, они не сумели. А поскольку интеллектуальная, научно-промышленная и военная элиты уцелели. Можно было не сомневаться, что сработает генетический код нации, который и возродит немецкую государственность. Здесь надо заметить, что по большому счёту в Европе имеется только три нации: немецкая, английская и еврейская, хотя последняя до 1947 года не имела своего государства. Хотя русские, по своим потенциальным возможностям, могли бы быть самой сильной нацией в мире. Они ее стать не могут из-за генетической ущербности своей элиты, и история 20 века это доказала с убийственной жестокостью. Остальные страны Европы имеют только народы и население. Этим выводом я не хочу обидеть ни один народ, это всего лишь констатация реальности. А нация всегда будет доминировать над любым народом, так же, как любой народ будет всегда доминировать над просто населением. К великой трагедии русских людей, людей смекалистых, отличающихся невероятной способностью переносить такие невзгоды и лишения, которые не выдержала бы, пожалуй, и любая нация, людей способных на подвижничество. А когда прижмёт и на невиданную отвагу и мужество нации мы не стали. Мы не научились карать ни своих предателей, ни свою продажную элиту, ни свою подлую власть. В России некому из населения сделать народ, а из народа выковать нацию. Более того, мы часто слышим, как разного рода недоумки вдалбливают опущенному населению, что а национализм – это плохо. Скоро они начнут к этому добавлять, что сионизм и масонство – это хорошо, а русские рабы – это вообще просто замечательно. Поэтому говорить о какой-то перспективе для России и русских – это просто бред. Я знаю что многие живут иллюзиями и лозунгами, напрочь оторванные от реальной действительности, потому что не знают ни России, ни нашего народа, ни того, что происходит на местах. А люди мыслящие должны помнить, что после отмены крепостного права до октября 1917 года прошло всего лишь 56 лет по историческим меркам одного мгновения. Дай бог, было успеть из рабов сделать свободное население. Не успели. За период гражданской войны ЧК и комиссары опять превратили население огромной России в рабов, для которых шаг влево, шаг право расстрел. Не только Сталин за короткий исторический срок с 1937 года после расстрела еврейских военных заговорщиков и бывших палачей русского народа в гражданскую войну ускоренными темпами последовательно из рабов создал население, а из него за годы Великой Отечественной войны выковал генерацию народа-победителя, имевшего уже зачатки национальной элиты. Семявши за 7 лет восстановить разрушенную войной страну при Хрущёве и Брежневе пятая колонна внутренних врагов народа сначала развратила, а потом разложила эту появившуюся национальную элиту, которая могла потом генерировать уже только таких же ущербных мутантов, в каких превратилась сама. Не говоря уже о воспроизводимом ими генетически ущербном потомстве. Ой, посмотрите на деток сегодняшней элиты. Разве вас не тянет на рвоту? Жёсткий порядок в России это смертельная опасность для всех её врагов, как внешних, так и внутренних. Ведь в первую очередь большевики вырезали немецкую и германофильскую часть русской элиты, способной не только организовать население на решение любой задачи, но и навести в стране порядок. На этом и Гитлер делал акцент в своей книге Моя борьба, где он писал в этой связи: когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы конечно можем иметь в виду в первую очередь только Россию. Выдав России в руки большевизма, судьба лишила русский народ той интеллигенции, на которой до тех пор держалось её государственное существование и которая одна только служила залогом известной прочности государства. Не государственные дарования славянства дали силу и крепость русскому государству. Вся моя Германия была обязана германским элементом. Не раз в истории вы видели, как народы более низкой культуры, во главе которых в качестве организаторов стали германцы, превращались в могущественные государства и затем держались прочно на ногах. Пока сохранилось расовое ядро германцев В течение столетий Россия жила за счёт именно германского ядра в её высших слоях населения. Теперь это ядро истреблено полностью и до конца. Место германцев заняли евреи. В одном этом абзаце слилась истина и преувеличение. Малоприятная реальность и недооценка славянского потенциала. Поэтому неудивительно, Если у читателя сразу же возникнут разного рода ассоциативные мысли о немцах в России сегодняшней, и в первую очередь о тех немцах, которые на слуху, но скажем, о любимце мистера Путина, Германи Грефе, так называемом министре экономического развития России. Тупой непрофессионализм, самодовольство и наглость которого побила все рекорды. Что, спросит читатель, вот такие немцы сделают Россию сильной и процветающей? Отвечу прямо, Герман Греф – это ярчайшая пародия на немцев. Если Грефа назвать немцев, это значит оскорбить всех немцев на земле, ибо это яркий образчик мутантного выводка постсоветской России, а образчик яркой бездарности, каких властные коридоры России мало видели за всю ее историю.